Пещеру в скале также можно называть гротом. Так обычно называют небольшие пещерки. И таким образом исландское слово имеет то же значение, что и латинское «гротто», что как раз и означает «маленькая пещера». И «гротто» как раз тот корень слова, который в южных краях используется в слове, обозначающем определенный вид иллюстраций – «гротески». В библиотеке Оли Ворма я видел такие картинки. Там они украшали титульные листы больших научных трудов, помещались на полях, на заставках в начале главы или между ее частями. Вот так мыслят современные печатники, точно так же, как наши старинные исландские песцы, вплетавшие в виньетки и расписные окантовки своих пергаментных манускриптов то чудо-китов, то химер. «Тут человека лось, там женщина с птичьими ногами, трехглавая лисица». Песцы, сами, будучи завзятыми книжниками, лучше всех понимали, что такие диковинные мелочи – это давно желанные места отдыха, приглашающие глаза читателя перевести дух в своем однообразном лазании вверх по лестницам страниц. Слово за словом, слева направо, со строчки на строчку» и приглашающие разум отдохнуть от темы книги. Если смотреть на текущий лавовый поток, если смотреть на клубящийся пар, на большую воду, на ниву, волнующуюся под ветром, то глаза и разум не найдут покоя, пока не поймают в этом волнении понятные видимые образы. Но хотя такие фигуры никогда не стоят неподвижно, Никогда не отграничены четко, никогда не целостны, никогда не те же самые, человек может уловить их в свой разум, моргнув глазами. Тогда время перестает непрерывно течь, как река, и становится чередой отдельных мгновений, которые, разумеется, сменяют друг друга быстро, но при этом у каждого свой фасон. И гротески как раз похожи на такие мгновенные картины, которые я подобным образом сам часто видел в дыму, лишайниках или тучах. Тогда художник как будто проецирует видение с поверхности своих глаз на лист, не думая, правдоподобно ли оно и верно ли с научной точки зрения. То, что рисовальщик увидел своими глазами и выдумал разумом, вмиг становится частью видимого мира для нас, остальных. «О, эти картины!» «О, эти тысячи невозможных сущностей и переплетенных химер, даровавших мне свежие силы, пока я корпел над фолиантами в музеум Вармианум! Ты вечно не можешь понять, где это существо начинается, а где кончается!» Задние ноги козы при детальном рассмотрении могли оказаться началом цветочного стебля. На этом стебле росли не листья, а страусовые перья, а его вершину увенчивало соцветие бабочкиных крыльев. И неясно было, из чего тело козы, плоти, камня или плодовой мякоти. И хотя тебе казалось, будто ты ясно видишь, что нижняя часть ее тела из мрамора, то столь же ясно было, что в этом мраморе течет кровь. А была ли эта кровь красная и горячая, или же зеленая и холодная? Все произрастает одно из другого, и природа как будто постоянно одумывается, останавливается, придумывает новое или на ходу меняет мнение. Из переносицы мальчика развертывается синее птичье крыло, но на самом его кончике перья уже превращаются в ярко-зеленые капустные листы, а с краев капает пена. Кошка сидит на хвосте, который у нее вместо задних лап. От бедер расширяется и загибается вперед и вверх, под грудь, в бесчисленном количестве сочленений, подобных хвосту омара, а мордочка кошки составлена из грозди ягод. На шее у нее ошейник с драгоценными самоцветами. И ты задаешься вопросом, если домашнее животное такое диковинное, то каков же хозяин? Корона из мушиных крылышек сидит на голове женщины с девятью выменами, свисающими из груди и живота. Рук у нее нет, а ноги, как два змеиных туловища, сплетены и покрыты чешуей. Но Снорис Турлосону такая картинка бы не понравилась. В скальдической поэзии говорится, «Нюгер это назвать медь через кенинги змея, Скольжение в ножнах назвать его дорогой, а перевесь и оправу змеиной кожей. Ведь это в змеиной натуре выскальзывать из кожи и ползти к воде. Здесь Нюгер устроен так. Меч змей ищет поток крови, когда ползет по дороге духа, то есть по груди человека. Считается, что Нюгер удачен, если образ, лежащий в его основе, сохраняется на протяжении всей висы. Но если меч назван то змеем, то рыбой, то прутом или еще как-то, то это называют чудовищем и считают испорченным. «Что за вздор?» — отвечаю я. «Пусть меч станет змеем, а змей лососем, а лосось прутом, а прут мечом, меч языком». Пусть одно сливается с другим так быстро, что их станет невозможно вновь разделить. Темнотвари столкнули мир с его опор. Он развалился на стыках стен. Его перевернули вверх тормашками. Небеса стали полом. И пока простонародье сидит, притулившись на опрокинутой потолочной балке, висит там на кончиках пальцев или с плачем срывается вниз, все дозвольщики оказывают Творцу мощное сопротивление. И с помощью чар переворачиваются в воздухе вверх ногами, отплясывают отвратительную боевую пляску на крышах его небесных жилищ. Сквозь тьму доносится шум тварей. Жилища Господа затоптаны, испинаны топающими, скачущими главарями, нуворишами и их бабами – одержимыми манией украшений и побрякушек. Визжа, как свиноматка в течке, и хрюкая, как бора, взбирающаяся ей на спину, они обрушивают удары своих дамских туфель на подковах и убийственных шпор на лазурные, черно-ночные и звездоукрашенные стены царствия небесного». Словно это посыпанные опилками земляные полы лупанариев или серые половицы в дымных задних комнатах на биржах. Раскаты хохота этих плюсунов смешиваются с голодным плачем их младших братьев и сестер. Да, кеннинги сно ременовались, разум в одиночку мало на что способен, когда речь заходит об описании царства вседозволенности». Пока в Гренландии было поселение, в Исландию поступали полезные товары скрэйлингов, самыми важными из которых были теплые одежды из тюленьих шкур и мехов белых медведей, ведь бабы у скрэйлингов проворно управлялись со швейной иглой. Но все-таки наряду с ними попадались и вещицы, которые ни один христианин не должен брать в руки, например, языческие уродцы под названием тупилаки. У дедушки Хаукона был один такой уродливый черт, вырезанный из дерева, украшенный мелкими косточками и куском человечьей кожи с прикрепленными к ней волосами. Это свое имущество он держал в тайне и хранил под половицей в скриптории. Туловище у этого обормота было собачье, ободранное от морды до последнего позвонка хвоста. Ребра выдавались, а позвонки были подобны зубьям пилы, а голова была не собачья, а череп ребенка, смотрящий через плечо, как будто ему свернули шею, и он так и застыл в вывернутом положении. Вместо брюха была рожа беса, осклабившего огромные зубы и выпучившего глаза. Между задних ног вместо уда был клюв бекаса, а под хвостом проглядывала вылезающая из задницы голова тюленя. Этому немыслимому созданию сопутствовала история о том, что его вырезали и использовали в колдовских целях. Говорили, что колдун своим тайным зрением увидел этого беса в выкинутом на берег бревне и счистил с него все, что его сковывало – а в награду за это получил возможность насылать его на своих недругов воздушным путем. О, в том, что произошло бы, если бы кто-то встретил такую штуковину, летящую на него, сомневаться не приходится. Но я думаю, он стал бы защищаться и развернул ее обратно домой. История повествует, что в таком случае сам насылающий укажет на саму статуэтку, гневно произнося, Это я тебя вызволил из плена, и тут бес угомонится, ведь он явно знает, что создан уродом, и так в этот раз колдун окажется спасен, хотя в судный день его ждет совсем другое. Но не все злые твари имеют такой искаженный облик, как это, и не все они так легко узнаваемы.